Явление 15. -е. Дарья Ивановна и граф. Небольшое молчание. Граф с легкой улыбкой посматривает сбоку на Дарья ванну и покачивает ногой. Надолгорь вы приехали в наши края, ваше сиятельство? Месяца надо. Я уеду, как только дела мои несколько устроятся. А вы в Спасском... Остановились? Да, в матушкином имении. В том же доме? В том же. Признаюсь, в нем теперь жить не весело Он так обветшал, так развалился. Я на будущий год его намерен сломать. Вы говорите, граф, в нем теперь не весело жить? Я не знаю. Мои воспоминания об нем чрезвычайно приятны. Неужели вы точно хотите его сломать? А разве вам его жаль? Еще бы. Я в нем провела лучшее время моей жизни Притом память о моей благодетельнице Вашей покойной матушке Ну да Вы понимаете? Да, да, я понимаю А ведь точно в прежнее время там бывало весело А вы не забыли? Чего? Прежнего времени Я ничего не забыл Поверьте Скажите, пожалуйста, Дарья Ивановна <реж> Да Сколько вам тогда было лет? Послушайте, постойте. Знаете ли, ведь вы от меня не можете скрыть свои годы? Я, я их и не скрываю. Мне граф столько, сколько вам было тогда. 28 лет. Неужели мне тогда было уже 28 лет? Мне кажется, вы ошибаетесь. О! О, нет, граф! Я не ошибаюсь. Я слишком хорошо помню все, что касалось вас. Какой же я старик после <с этого! Полностью! Ну, положим, положим, я с вами в этом спорить не стану. Да, да, хорошее было тогда время. Помните, наши утренние прогулки в саду? По липовой аллее, перед завтраком? Нет, скажите, помните?